И очкастый вместе со своей свитой покидает палату. Договорились? Или нет? А бог весть. Но мой доктор чем-то ощутимо озадачен. Взволнованно ходит по комнате и что-то бормочет себе под нос. к его. Наконец, на что-то решившись, он подходит к двери и выглядывает в коридор. Окликает медсестру и куда-то ее посылает.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 доктор смущен извините да ладно машу рукой что про меня известно персонал знает ваше имя александр котов звание подполковник уж и не знаю от чегого но вас некоторое время считали сотрудником германской разведки считали ну да лиски говорил лиски сотрудник гфп тот что с вами сидел он от чего то считал что вы работаете у них ваши слова они чем то очень сильно его озадачили